Марионетка. Локоть бросил быстрый взгляд на кукольника и отвернулся. Этого единственного мгновения ему вполне хватило, чтобы запомнить лицо жертвы. Полный румяный дед с пышной седой бородой и усами. Наверное, под Новый год подрабатывает дедом Морозом на елках. Но сейчас лето, в городе праздник, большая ярмарка, и этот старикан уже третий день сидит на одном и том же месте, окружённый толпой детишек. и разыгрывает одно и то же кукольное представление. Детям, похоже, нравится. Какая дурацкая марионетка, пробормотал Локоть, бросив еще один короткий взгляд в сторону деда на табуретке. Это не марионетка, это перчаточная кукла, поправил его Юрий. Марионетки управляются специальными тростями сверху, а перчаточных кукол надевают на руку, как варежку. Умник, скривился Локоть, Тебе ни один хрен, как эта Байда называется, в один. Юрий пожал плечами. Кукла старика и в самом деле выглядит по-дурацки. Изображает не поймешь кого, ни то мальчик, ни то девочка, растрёпанные волосы соломенного цвета, длинное платье и рубаха в горошек, глупое лицо с выпуклыми глазами-стекляшками и голосок ужасно неестественный. Ее хозяин не слишком блещет в чревовещании. Его только на то и хватает чтобы не шевелить губами озвучивая свою куклу но тембр все равно остается похожим на его собственный голос только вдвое противнее впрочем дети ничего особенного не замечают чем шефу помешал этот старпер? Брезгливо осведомился локоть хочешь отказаться внимательно посмотрел на него юрий мне похрен у кого мочить интересно просто — Лишнее любопытство всегда вредит, а в твоём деле особенно. Говорю же, похрен мне, проворчал локоть. Ладно, это не секрет. Кукольное шоу это у него так прикрытие. А вообще этот Крендель работает с белым, большими партиями на территории шефа, отступных не платит и намеков не понимает, хоть и похож на айболита, а борзый до да жути. Так что шеф велел его того. Справишься? Не боись. Завтра он тут выступать не будет. Хмуро пообещал локоть. Весь вечер киллер толкался на ярмарке, сожрав целый мешок сладкой ваты и до одури накрутившись на колесе обозрения. С этого колеса было очень удобно следить за кукольником-наркодилером. Солнце клонилось к закату. Народу оставалось все меньше. Объект закончил выступление и скрылся в маленьком вагончике рядом с помостом. Именно в нем он проводил ночи. Локоть тоже сделал вид, что идет домой, но на полпути, выбрав момент, когда его никто не видел, он незаметно отступил за кусты. Богатая августовская зелень предоставляла великолепные укрытия. Еле слышно пробираясь в зарослях, локоть подкрался обратно к вагончику жертвы. В этой части парка обычных зевак уже не осталось, но к старому кукольнику заявились какие-то новые посетители. Несколько хмурых личностей старательно делали вид что просто любуются красивым закатом время от времени то один то другой нырял в вагончик откуда доносились приглушенные голоса локоть навострил уши из вагончика яростно доносился писклявый голосок той противной марионетки похоже старик даже на переговорах с клиентами продолжал разыгрывать кукольный театр на следующие полтора часа Киллеру пришлось слиться с травой и дерном. Некоторые посетители старика выглядели тёртыми типами, вполне способными доставить минутку другую неприятностей. Но вот наконец ушел и последний, бережно пряча что-то за пазухой. Локоть выждал еще немного, ожидая, пока в вагончике не погаснет свет и не стихнут последние звуки. Потом он медленно двинулся вперед. Замок задержал его ненадолго. Локоть просунул в щель проволоку с крючком, зацепил задвижку, слегка надавил длинным ножом со спиленным кончиком и удовлетворенно кивнул, услышав тихий щелчок. Дверь вагончика медленно растворилась, и киллер шагнул внутрь. Несколько секунд Локоть стоял неподвижно, выжидая, пока глаза привыкнут к темноте. Изнутри вагончик оказался размером с просторную комнату. В дальнем конце виднеется раскладушка, накрытая байковым одеялом. Тишину нарушают лишь ровное дыхание спящего старика. Локоть обнажил нож и на цыпочках двинулся к жертве. Один точный удар и все будет кончено. Надежнее всего перерезать горло, хотя крови будет очень много. Тут его внимание привлек чемоданчик, лежащий на зеркальном столике. Полуоткрыт. а внутри-то Глаза локтя алчно загорелись, из чемоданчика едва ли не вываливаются плотненькие зеленые пачки. "Да здесь тысяч пятьсот! — изумленно прошептал Локоть, дрожащими руками касаясь купюр. "Смотри, дядя Миша, к нам гости пришли", раздался противный писк. Локоть отшатнулся, как ужаленный. Он позволил себе ужасный непрофессионализм, отвлекся на деньги жертвы. А теперь жертва сидит на раскладушке, сверляя его недобрым взглядом. На руке старика кривляется все та же уродливая марионетка, Похоже, этот чокнутый даже спит вместе с ней. Да, Вовочка, гости, медленно процедил кукольник. Незваные гости. Это нехорошо, дядя Миша, задергалась марионетка. Незваными являться нехорошо, да? Нехорошо, Вовочка. Ох, и нехорошо же. Слышь ты, Слегка неуверенно поднял нож Локоть. "А ведь не с добром этот гость сюда пришел, а, Вовочка?" обратился к своей кукле Старик. "Не с добром дядя Миша, точно?" пропищала та. "Нож притащил зачем-то, а зачем?" "И правда. Зачем хорошему человеку нож? Не колбасу же резать, верно?" "Верно, дядя Миша." Да заткнись ты, старый хрен прорычал Локоть, замахиваясь на кукольника. "Гаси его, дядя Миша, гаси!" завопил Вовочка. В руке старика откуда-то появился маленький пистолет. Локоть рефлекторно грохнулся на пол, в последний миг успев швырнуть нож. Бабахнул выстрел, оставив вмятину в железной двери. Еще дымящийся пистолет упал возле лица неподвижно лежащего локтя. Тот чуть приподнял голову, с раскладушки медленно капает кровь. Обмякший кукольник лежит неподвижно с ножом в горле. "Сделано", проворчал киллер, поднимаясь на ноги. Он потыкал убитого носком ботинка, на миг коснулся пульса, все в порядке, мертвее обойного гвоздя. Теперь надо решить, что делать с деньгами. С одной стороны, забирать их нельзя, ему уже заплачено за работу и заплачено как полагается. С другой, бросать здесь такую кучу деньжищ ужасно жалко. Надо решать быстро. Выстрел мог кто-нибудь слышать, задерживаться нельзя, но все таки брать или не врать. Ты хочешь забрать эти цветные бумажки себе? Я противный писк. Конечно, хочу, машинально ответил Локоть, и замер, точно окачанный холодной водой. Очень-очень медленно его голова повернулась вправо. Рука трупа приподнялась, а с нее оскалилась противная марионетка с ручонками, набитыми ватой. Я же тебя убил, прохрипел Локоть, чувствуя, как подкашиваются ноги. Не меня, злобно ответил Вовочка, корчась на руке хозяина. Не меня. Послышался хлюпающий звук, с каким в раковину утекают последние капли, и мерзкая кукла соскользнула с мертвой руки. Та тут же упала обратно на раскладушку. Лока часто задышал. Под куклой у мертвого старика скрывалась необычная кисть, а измочаленные, словно кем-то изгрызенные культя торчат лохмотья мышц и остро отточенный обломок кости. Аливее виднеется глубокое отверстие, похожие на мышиную нору, проделанную в кровавой плоти. А, -а, -а, -а дико заорал локоть, швыряя чемодан в отделившуюся от хозяина куклу. В воздухе разлетелись тысячи зеленых бумажек. Спустя мгновение ему в лицо ударило чем-то тяжелым. Локоть, не удержавшись на ватных ногах, упал навзничь, глядя прямо в стеклянные глаза прыгнувшего Вовочки. Из-под тряпашной рубахи показались бледные скользкие щупальца. Сзади всколыхнулась длинная трубка, похожая на тоненький позвоночный столб. Ты убил не меня, повторила тварь, вонзая трубку в шею лежащего киллера. Ты убил всего лишь мою марионетку, и теперь мне нужна новая.